Тебя доставят в целости в куглух вот таким образом. Объяснение броненосного было излишним. Экипаж готов, теперь приготовят тебя. Джон Том отпрянул, но его окружили со всех сторон. Он был гораздо выше любого из броненосных, за исключением длинного жука, но они были вооружены. Что значит «приготовить»? Оратор с готовностью принялся объяснять. «Хотя и без инструмента, но ты умен и искушен в колдовстве. Это нужно, чтобы не оставлять тебе возможности для какого-нибудь вредительства или самоубийства в последний момент». Тут его длинные лапки вытянулись, и Джон Том оказался на полу. Ему стало видно, что делалось за спиной у длинного жука. У входа терпеливо ожидала какая-то тварь, вроде таракана, ростом футов пять. К спине насекомого был привязан пузырь с воздухом, внутри которого виднелись посох Джон Тома, Дуара и остатки припасов с плота. Рабочие прикрепляли к спине другого таракана похоронные дороги. Затем длинный отошел, и перед юношей предстал самый уродливый экземпляр среди представителей броненосного народа, какого он когда-либо видел. В отличие от длинного и водяных жуков, этот индивид передвигался не на четырех конечностях, а на всех шести. Туловище было длинное тонкое, плоское от головы до груди, тогда как брюшко было непомерно раздуто, как шар. А краска у него была навозная, лишь крохотные глазки горели ярким красным огнем. Приблизившись к Джон Тому, существо подняло две передние конечности, маленькие, рудиментарные крылышки мелко завибрировали. Это был недоразвитый представитель броненосных. В нем не было и трех футов. Из нижней части раздутого брюшка торчала длинная спиральная трубочка, которая заворачивалась вокруг туловища и головы насекомого. Ее кончик, напоминающий иглу для инъекций, трепыхался на расстоянии фута от головы. У Джон Тома участилось дыхание. Ему отчаянно захотелось в какое-нибудь укромное местечко — Но такового не было. «Послушайте, нет необходимости это делать», — стал он уговаривать предводителя, не сводя глаз с трепыхающейся штуковины. «Я вам не доставлю никаких хлопот. Без дуары я бессилен». «Разумная предосторожность, особенно после пропажи твоего спутника», — ответил верховный жук. «Я не желаю» чтобы однажды ты исчез по дороге в Куглух. — Да я же не смогу. — Не смогу я! Джон Тома уже не смущала истерика в голосе. Его обуял ужас при виде надвигающейся трехфутовой иглы. — Сопротивляться бесполезно, — уверил его оратор. — Ты себе только навредишь. — Яд Руза уже испробован на теплокровных. Он прекрасно знает, какую дозу нужно ввести, чтобы обездвижить тебя на время пути. — Черт побери! Мы же не в медицинском институте! — Вы не вкулите мне эту дрянь! Он кинулся вправо, надеясь проскочить мимо удивленных стражей и прорваться к воде, совершенно не заботясь о том, применят ли они оружие. Но... Тем не пришлось чего-либо предпринимать. Едва Джон Том пошевелился, Рус ударил его, жало хлестнуло, подобно атакующей кобре. Джон Том ощутил жгучую боль между поясницей и бедром, как только игла прошла сквозь брюки и проколола кожу. Его самого удивило, как он при этом завопил. Ощущение было такое, будто ему впрыснули кислоту, Завершив свою миссию, Рус отполз назад и с интересом посмотрел на человека. Жуки-стражники бросились в рассыпную, потому что прежде чем упасть, юноша, шатаясь, сумел сделать два шага. Его руки потянулись к левой ягодице, в которой все еще пылал огонь. Другой рукой он попытался подтолкнуть себя к выходу. Сначала начали отниматься ноги. Вскоре это ощущение достигло бедер и разлилось по всему телу. Его ничего не беспокоило теперь, только страх. Когда омертвение достигло плеч, он упал. Каким-то образом Джон Тому удалось перевернуться на спину, перестали сгибаться локти, затем обездвижились запястья и пальцы. В поле зрения появилось узкое пучеглазая орыла длинного, который с высоты своего роста воззрился на неподвижного человека. Джон Том напряг голосовые связки, пытаясь заставить их работать. — Ты лгал мне! — отнюдь, — спокойно возразил броненосный. — Ты не умрешь. Ты всего лишь не способен к сопротивлению. — Я не об этом! — Речь требовала от Джон Тома титанических усилий. Задыхаясь, слабым голосом он продолжил. «Ты не сказал, что это было?» Длинный не ответил, продолжая разглядывать юношу, словно букашку на предметном стекле микроскопа. «Интересно, как долго продлится действие инъекции? И сколько еще раз на пути в куглух? Он станет объектом свирепого нападения Руза. Лучше уж покончить с собой при удобном случае. Но даже этого Джон Том сейчас не мог. Его паралич был для проненосных гарантий. Было непонятно, удовлетворен ли длинный жук, безразлично ему или он сожалеет. Что до Руза, то тот просто выполнил свою работу, продозировав инъекцию с хирургической точностью, уродец удовлетворенно тряс аномально-крошечной головкой, всем своим видом показывая, что задача обездвижения им выполнена. Длинный отошел к группе невооруженных плавунцов, ожидавших поодаль. Джон Том почувствовал, как жесткие лапки грубо переворачивают его, он хотел было воспротивиться, восстать против мучителей, но, увы, мог двигать только глазами. Джон Тома поместили в стеклянный гробик, который был по размерам несколько больше него, намереваясь затем взгромоздить ношу на спину таракана. Внутри водонепроницаемого контейнера было безмятежно, тихо и тепло. Джон Том тщетно боролся со сном. Они добивались как раз этого, и потому он упрямо сопротивлялся. Долинный стоял рядом, отдавая указания. Джон Тома подняли и перетянули вместе с контейнером тонкими ремнями. Похоже, его понесли. По крайней мере, он мог заметить сквозь прозрачные стенки какое-то движение. Он ничего не чувствовал. Вдруг ему показалось, что он падает. Контейнер то ли выпал, то ли выскользнул. Вокруг снова поднялась суета, но причина ее осталась тайной. Вследствие инъекции начало замутняться зрение. Скоро, наверное, он погрузится в сон, несмотря на отчаянные попытки не засыпать. Продолжая глядеть прямо перед собой, Джон Том смог различить движущуюся над куполом большую темную массу, очертания которой заслонили солнце. На вершине она на некоторое время задержалась, после чего сооружение начало разваливаться. Купол не треснул и не раскололся, как стекло или пластик, а просто обратился. В прах. Разрушительный поток воды закружил и саркофаг, и тела его мучителей, но замутненное сознание Джон Тома не позволяло определить, как и куда его опрокинуло. Он остался один, как камешек в стеклянной бутылке, и кувыркался между стенами и полом, что-то развалило купол. Только в этом он и был уверен. Закрученный в водовороте юноша очень хотел закричать, но теперь уже парализовало и голосовые связки, и язык. Впрочем, все равно его некому было услышать. Тут рухнули стены, и вихри воды вынесли его из-под развалин. Вода успокоилась. За пределами разбитого купола было спокойно, хотя безмятежную гладь озера замутили кувыркающиеся обломки. Или это померкло его сознание? Казалось, он снова летит вниз, по-прежнему вращаясь и кувыркаясь, теперь уже по склону подводной горы, где находилась его тюрьма. Благодаря водной среде, снаружи и воздушной подушке внутри контейнера, падение было медленным. Однако воздух начал терять первоначальную свежесть и становился спёртым. Когда у Джон Тома потемнело в глазах, у него мелькнула мысль, что это не из-за полученной инъекции, а вследствие уменьшения и без того скудного запаса кислорода». В таких условиях накачанный наркотиком Джон Том ощущал эйфорию. Ему больше не грозили повторные встречи с Рузом, и еще менее заботило его мучительное расчленение в далеком куглухе. Он собирался умереть здесь и сейчас. Он бы улыбнулся, если бы не паралич. Броненосный народ явно лишился возможности насладиться ритуальной местью. Тьма. Окружила его, и Джон Том был рад ей.